Глава 31. Честно говоря, я натурально уронила челюсть на пол. Дима был более сдержан, поэтому слегка закашлялся, но на лице Веры было чуть ли не торжество. «Добрый вечер», — кивнула я, присаживаясь рядом на стул. Дима остался подпирать стенку неподалеку. «Итак», — начала подруга, — «кажется, нам есть что обсудить». «Анастасия Анатольевна». «Прошу вас», — сморщилась гости. — «меня зовут Анастасия. Дома меня чаще зовут Анистейша. Но давайте остановимся на привычном для России имени. Просто Настя. Как я поняла, мой брат натворил дел». «Это слабо сказано», — донеслось из-за спины. Я же не могла оторвать взгляд от женщины. Она была невероятной, той, о которой говорят женщины из высшего общества утончённая, серьёзная, ухоженная, слегка за сорок, но если бы не знала возраста ее брата, то ей не дала бы больше 30 точно. Внешне они были очень похожи, но, видимо, образ жизни накладывает отпечаток на внешность больше, чем я думала. Жаров был прям злодей. Если бы его можно было снять в кино, он играл какого-то самого плохого гада, а вот его сестра... Она была похожа скорее на подпольную главу итальянской мафии. Настя была умна, это было видно невооруженным взглядом, но в то же время не грамма злости или чего-то грязного. «Почему вы не претендуете на наследство своего отца?» прямо в лоб спросила я. Настя улыбнулась и сняла несуществующую пылинку с дорогого кашемирового пальто. «Мне оно без надобности?» Я с радостью подарила бы все, что мне досталось от моей семьи, кому угодно. Но дело в том, что мое имущество находится в тесной связке с родственниками, и без их согласия я не могу им распоряжаться. Точнее, без согласия главы семьи. Негласного, разумеется. Папа был повернут на сохранение и умножение капитала, и ему это прекрасно удалось. Только вот, зная своих детей, Он обезопасил все, что мог. Правда, условия для получения наследства он выбрал слегка специфические. Почему? Не каждый семейный человек равноответственный. Мои братья, конечно, далеко не дураки, но преданность и семейность у них в программе не прописаны. Для них, если есть тусовки, то все прекрасно, остальное мимо. Старший вот с возрастом вообще пошел. «Не пойми, куда». На наш вопросительный взгляд она еще шире улыбнулась. «Если меня нет в стране, это не значит, что я не в курсе. Отец чаще всего советовался со мной в последние годы. Если бы я дала свое согласие, всей бы этой ярмарке с конями не было бы. Я банально сняла бы его место. Но я отказалась». «Почему это же семейный бизнес?» «Потому что дорогая». «Моему отцу важно оставить бизнес в семье. Для него семейные ценности всегда были на первом месте. А мои оба брата к этому относятся весьма наплевательски. Я же, если бы взять на себя управление такой махиной, вынуждена была бы переехать в Россию, чтобы контролировать процесс. Иначе я банально не умею. Но все упирается в то, что у меня есть свои дети» и муж, у которого тоже есть бизнес, и я в нем также задействована. Бросить свою семью я никак не могу, и отец это понимал, поэтому не давил, иначе пришлось бы противоречить самому себе. Но тем не менее, вы здесь. Дима явно не верил Жаровой старшей. Интересно, почему? Я понимаю ваш скептицизм, но вы меня поймите. Отец выстраивал эту компанию буквально по кирпичикам. Я совершенно не хочу, чтобы все это развалилось просто потому, что мой брат не умеет держать в штанах свое естество. Он не будет развивать компанию, а переквалифицирует ее под себя. Это приведет к огромным финансовым потерям, утрате доверия инвесторов, а также к жесточайшему сокращению рабочих единиц, что приведет к полному краху рейтинга компании. Этого я допустить не могу. «Вы приехали за этим? Встать во главе? «Я бы не приехала, если бы и не один мой знакомый адвокат, который оказался еще и знакомым вашей подруге. Он-то и посвятил меня в суть дел и всей внутрянке ситуации. Меня это не устроило». «А как же ваша семья, муж и его компания?» «Мы планируем объединить две компании». Мой муж любезно согласился на слияние, а я сделаю все, чтобы сохранить бизнес моей семьи. Мой муж сейчас является ее частью так же, как и я, являюсь частью его семьи. Такое слияние будет выгодно всем нам, а для сотрудников, по сути, ничего не поменяется. Тогда почему раньше этот вариант не рассматривался? Дима продолжал допрос. Вера сидела в своем кресле и неотрывно следила за Настей. Что эти двое задумали, я не понимала, но, судя по всему, план у них был. Насте допрос не нравился из улыбчивой и доброй барышни она медленно леденела, но пока держалась в рамках допустимого этикета поведения. Я хочу прояснить одну вещь, пока вы сделали перерыв в нападках, Я не играю за команду моего брата. Моя задача — спасти компанию. Мой отец был против моего замужества, да и мужчину, которого я выбрала, крайне не одобрял. Пока он был жив, он никогда бы не позволил вливание иностранного капитала в свою компанию, а значит, если речь шла о моем назначении на главную позицию, требования были прозрачны. Я должна была вернуться и осесть тут, чтобы полностью сосредоточиться на работе. Моему мужу пришлось бы либо принять мое решение и составить мне компанию, либо мы были бы вынуждены жить на две страны. Это нас не устраивало. Сейчас, когда я могу себе позволить заявить о себе, как о наследнице, необходимости так дробить наш бизнес нет. Слияние будет на пользу обеим сторонам. А если совет директоров будет против? а никто им в лоб не собирается такое предлагать. «Я что, похожа на дуру?» — фыркнула Настя. «Такие вещи в подобных масштабах не решаются скандачка. Когда буду во главе, тогда и буду работать в этом направлении, а пока...» «Я так понимаю, мы подошли к самой сути». «Вы верно поняли», — короткий кивок. «В связи с тем, что нам всем невыгодно, чтобы мой брат занял место главного, «Предлагаю объединиться и дать ему отпор». «Так вы же наследница!» — вставила я свои пять копеек. «Это ваше право. Зачем вам наша помощь?» А вот тут еще одна маленькая деталь об обществе в целом. Девушка снова улыбнулась. «Мой отец был готов отдать компанию мне при жизни, потому что оспаривать его решение никто бы не осмелился. Ему верили». Поэтому я не встретила ни единого сопротивления, а вот сейчас этим миром правят мужчины. И если будет стоять выбор между мной семьей, детьми и риском слияния и моим братом, с которым они будут уверены, что справятся, то выбор сделают отнюдь не в мою пользу. И плевать, что справиться с ним потом они банально не смогут. Он не даст жизни компании, и развалит ее, даже не дотянув до конца отчетного периода. Так получается, если вы заявите о себе, то и ваш брат активируется. Безусловно, согласилась Настя. Поэтому пока я в стране инкогнито, а ваша задача любым путем привлечь внимание к тому, что сейчас у вас происходит, мне плевать, что это будет. Не беспокойтесь за репутацию Игоря Жарова. Я не боюсь. Суды, желтая пресса, блогеры, хоть транспарант натяните на Ленинградке, Важен сам факт. Мы должны запустить в массы эти новости. Я же позабочусь о том, чтобы они дошли до определенных людей. А то, что пострадает наша репутация, вам все равно? А тут вы уже сами решите, что вам важнее. Скандал, который в вашем случае забудут через пару месяцев, край полгода, или возвращение ребенка домой.